До сих пор помню первое лето, которое я провел в доме дяди и тети Лорны. На мой день рождения, который решено было отпраздновать 31 июля, дядя подарил мне две вещи. Наручные водонепроницаемые часы Таймэкс, которые к тому же светились в темноте, и обещание взять меня на рыбалку. На следующее утро мы встали ими, очень рано. Дядя опрыскал себя и меня средством от москитов, и мы отправились в путь, когда на моих новеньких часах было 1:06. Я нёс небольшой рюкзак с завтраком, а дядя наши удочки и небольшой электрический фонарик. Вместе мы пересекли пастбище и углубились в суту. Луны в тот день не было. или она уже зашла? В лесу царила кромешная тьма. Я даже спросил, не лучше ли нам дождаться, пока станет хоть чуточку светлее? В ответ дядя только покачал головой и, не сказав ни слова, двинулся дальше в чащу. Я мог бы принять подобную реакцию за уже ставшее мне привычным равнодушие, которое взрослые часто проявляют по отношению к детским страхам, если бы дядя не сделал одну вещь, который я, наверное, не забуду никогда. Он включил свой фонарик, но вместо того, чтобы светить на дорогу перед собой, развернул фонарик назад, чтобы я видел, куда иду. Так мы прошагали милю или две, огибая кипарисовые пни, непроходимые заросли колючих кустарников и наполненные водой бочаги. Примерно на половине пути я потянул его за штанину. Дядя обернулся ко мне, и я спросил, «Как он видит что-то в такой темноте?» Он посмотрел вперед и пожал плечами. «Мне вовсе не обязательно что-то видеть», — сказал он. «Почему?» Дядя улыбнулся и, наклонившись, сказал «Тихо, тихо». сказал на ухо, словно открывая свой главный секрет, потому что я знаю, куда иду. Выпрямившись, он уже собирался идти дальше, но я снова его остановил. "Но разве ты не боишься?" "Боюсь?" дядя снова пожал плечами. "Чего мне бояться?" "Ну, Я поглядел в непроглядную темноту по сторонам тропинки. Даже не знаю, чего-нибудь такого. Он опустился передо мной на колени и, показав удочками вглубь болота, сказал, слегка выделив голосом первое слово: "Здесь ничто не может тебе повредить. Откуда ты знаешь?" Я в этих местах вырос. А змеи? Змеи здесь действительно водятся. Только знаешь, что я тебе скажу. Любая змея боится тебя гораздо больше, чем ты её. А пауки? Да, пауки здесь тоже встречаются. Но они совсем маленькие, их легко раздавить. А как насчёт чудовищ? Кого ты имеешь в виду? Ведьм? Водяных? «Поворотни ру-гару?» Я кивнул. «Послушай, рано или поздно ты все равно это узнаешь. Так почему бы не сейчас?» Дядя крепко взял меня за плечи обеими руками и привлек к себе. От него приятно пахло кофе и репеллентом. Единственное чудовище, которого следует по-настоящему опасаться, — это... Каждое утро смотрит на тебя из зеркала в ванной комнате. Но и его можно укротить и приручить. С ним даже можно подружиться. И тогда ты легко преодолеешь любые другие опасности, которые ждут тебя в жизни. Ну как, понял? Да, сэр. К тому времени, когда мы добрались до места, где стояла его моторка, только мотор был снят, Я окончательно убедился, что дядя обладает рентгеновским зрением. Погрузившись в лодку, мы на вёслах вышли в озеро и вскоре миновали святилище. К этому времени уже начало понемногу светать. Вода в озере была сплошь усыпана крошечными розовыми лепестками цветущей логерстремии, и каждый раз, когда дядя вынимал весло из воды, Они налипали на блестящую мокрую лопасть, чтобы тут же оказаться смытыми обратно. К половине одиннадцатого мы поймали с полсотни солнечников и десяток ушастых окуней. Наш сетчатый садок на кольцах растянулся во всю длину и тащился за лодкой, как связка сарделек. Мы рыбачили до одиннадцати тридцати семи. Потом дядя открыл рюкзак. и достал наш завтрак. Бутерброды с арахисовым маслом и желе, и печенье Oreo на десерт. Лодку мы привязали к торчащему из водостока луке Париса, чтобы нас не несло. В последнее время прошло немало дождей. Отток воды увеличился, и течение было довольно сильным. К тому же мы находились близ устья ручья или канала, который соединял озеро с Алтамахой. Местами на поверхности даже появлялись небольшие водовороты. И дядя сказал, что это бывает в местах, где течение натыкается на песчаное дно и образует низовые водные потоки. Берегись этих водоворотов, добавил дядя с полным ртом. Если наткнёшься на такой во время купания, Старайся держать голову над водой. Они правда не особенно сильные, но в общем, утонуть ты не утонешь, но если всё-таки окажешься под водой, водоворот помешает тебе выплыть на поверхность достаточно быстро. Вынырнуть-то ты вынырнешь, но прежде успеешь 10 раз пожалеть, что вообще полез в воду. Я посмотрел на водоворот, который возник у самого борта лодки. Казалось, это какая-то очень большая рыба. «Ходит на глубине и ждет, чтобы кто-то из нас свалился в воду?» Наконец я спросил, «А ты на сколько можешь задержать дыхание?» «Точно не знаю. Наверное, на минуту или около того». Он тоже взглянул на кружившуюся совсем рядом воду и добавил, возвращаясь к предыдущей теме, «Ну, а если ты все-таки окажешься в одном из таких водоворотов?» Главное, не бойся. Они исчезают так же быстро, как появляются. Не трать силы и не сопротивляйся. Дай течению увлечь тебя вниз. Как только ты опустишься на дно, поток сразу ослабеет и отпустит тебя. Тогда не зевай, отталкивайся посильнее ногами и всплывай. Дядя вздохнул. Когда-то давно, когда всё было немного иначе, Мы с моим братом Джеком ныряли в такие водовороты просто для развлечения. Когда мы доели наши бутерброды, дядя неожиданно сказал: "Дай-ка мне взглянуть на твою удочку". Я протянул ему удилище. На моих глазах дядя отрезал поплавок и крючок, заменив их специальной спиннинговой снастью с вращающейся приманкой на конце. Улыбнувшись, Он поплевал на снасть и сказал: "После полудня вода нагревается на солнышке, а рыба становится ленивой и сонной, поэтому нам с тобой нужно её разбудить. Вот эта штука, держа удилище на весу, дядя поиграл с сверкающей блесной, выглядит достаточно соблазнительно, ни одна рыба такую не пропустит". Уж не знаю, то ли она возбуждает рыбий аппетит, то ли они просто злятся, что их потревожили. Однако хищники бросаются на неё как сумасшедшие. И он был прав. Уже третий заброс принёс нам довольно крупного окуня. Пока я закидывал блесну в четвёртый раз, дядя показал мне на торчащие из воды огромные кипарисовые пни. Их было 10 или 12 огромных Наполовину сгнивших, чёрных от старости, я и не знал, что кипарисы бывают такими большими. Видишь, вон те пни? Много лет назад, когда мой отец только купил этот участок, он срубил эти деревья, очистил от сучков, связал в плот и сплавил по реке до Брансуйка. На тамошней лесопилке их превратили в доски и продали. С тех пор древесина из наших мест продаётся по всему миру. Отец не раз говорил мне, что балки Бруклинского моста тоже родом из этого болота. А что такое Бруклинский мост? Это такой большой мост в Нью-Йорке. Я опустил руку в воду, чтобы проверить втягивающую силу небольшого водоворотика, который медленно смещался вдоль борта лодки. Куда течёт вся эта вода по каналу, она попадает в реку, а оттуда в Атлантический океан. Дядя сглотнул и уставился куда-то вдаль, быть может, на далёкий скрытый за деревьями горизонт. И если ты настоящий мужчина, ты сможешь доплыть отсюда до любого уголка мира, добавил он. Правда, Конечно, правда. Впрочем, когда ты доберёшься до океана, тебе может понадобиться лодка побольше, но на самом деле единственное, что может тебе помешать это твой собственный страх. А ты когда-нибудь это делал? Что именно? Доплывал отсюда до океана? Он снова окинул взглядом пространство, да много раз к этому времени мы уже отвязали лодку и течение потащило нас с хорошей скоростью взяв весло дядя вставил его в специальную уключину на корме и используя как руль направил нашу лодку к топкому глинистому берегу где наполовину высунувшись из воды валялся обрубок древесного сука толщиной с руку Он давно почернел и напиталса водой, но выглядел ещё достаточно прочным. Дядя привязал его к фалинию и швырнул с кормы в воду. Намокшая деревяшка сразу погрузилась в воду, и он удовлетворённо кивнул. Мы уже в ручье, пояснил дядя. Течение несёт нас слишком быстро. А это полена нас малость притормозит. Он улыбнулся. Здесь должна хорошо брать крупная рыба. Было бы обидно упустить такой случай. Я снова взглянул на водовороты вокруг, на бревно, которое мы тащили за собой, и почему-то почувствовал себя не слишком уютно. Вроде всё было нормально, но меня пробрала какая-то дрожь. Не знаю, может быть, это было при чувстве в 15.07 я не забывал посматривать на свои новенькие часы мы обогнули очередную излучину, за которой увидели огромную сосну, упавшую поперёк ручья. Если бы мы шли пешком, сосна стала бы для нас удобным мостом, чтобы перебраться с одного берега на другой, но сейчас она перегородила русло, мешая нам плыть дальше. Дядя снова вставил весло в кормовую уключину. "Наклонись вперёд как можно ниже", предупредил он. "И не выстовой руки. Я скажу, когда можно будет снова выпрямиться". "Понял?" Я кивнул и наклонился вперёд, но забыл убрать удочку, которая торчала над бортом. Аруда, веслом как рулём, дядя уже почти провёл нас под сосной. Когда крючок моей блесны зацепился за кору, увидев, что катушка на моей удочке начала быстро разматываться, я машинально вскочил и потянулся к ней. "Не вставай, Чейз", крикнул дядя. "Я её держу". Но было уже поздно. От моего резкого движения лодка, стоявшая в этот момент наискось к течению, сильно накренилась, и внутрь хлынула вода. В следующее мгновение лодка перевернулась, и мы оба оказались в ручье. Течение подхватило меня как щепочку, закружило и потянуло на дно. Но не успел я толком испугаться, как державшая меня сила ослабла. Я взглянул вверх и увидел просвечивающее сквозь буро-коричневую воду солнце. Оттолкнувшись ногами от дна, Я устремился к нему точно супермен. Дядя сказал правду. Это было здорово. Наверное, на этом все бы и закончилось, если бы не течение, которое отнесло меня к скоплению полузатонувших поломанных деревьев. На первый взгляд, эта груда скользких перепутанных ветвей походила на подводную бобровую плотину. Но впоследствии я узнал, что это был педагог, Самый обыкновенный залом, который часто встречается на реках, где сплавляют лес. Все эти деревья остались здесь, наткнувшись на корни огромного, начисто выгневшей сердцевины кипарисового пня, которые проросли в воду и торчали там наподобие щупалец гигантского осьминога. Некоторые были толстыми, некоторые тонкими, однако все они глубоко ушли в речное дно. Они оставались достаточно прочными. В них-то и застревали, проплывавшие по реке, сломанные или отмёршие ветки и стволы упавших в воду деревьев. Течение меня занесло в самую гущу кипарисовых корней и гнилых чёрных ветвей, которые мёртвой хваткой вцепились в мою одежду, не давая подняться на поверхность, в довершении всего. Моя левая нога застряла в развилке толстого корня. В панике я рванулся, но застрял ещё сильнее. Я хотел закричать, позвать на помощь, но только наглотался воды. Из последних сил я ухватился за торчащий над головой корень и попытался подтянуться на руках, но добился только того, что моя голова оказалась в дупле кепаризового пня. Теперь мои нос и рот были над поверхностью, но сверху на меня обрушивался настоящий водопад, образовавшийся внутри пня после того, как вода в реке поднялась выше обычного уровня. Правда, я помнил, что расщепленная верхушка пня возвышалась над водой фунтов на десять, но где-то в его боковой стенке была трещина или щель. В нее-то и вливалась вода, падавшая мне на голову вода к счастью между струёй водопада и внутренней поверхностью пня оставалось немного свободного пространства и я сумел вдохнуть затхлого пахнущего гнилью воздуха вдохнул и тут же закашлялся всё-таки я успел изрядно нахлебаться течение продолжало куда-то меня тянуть И мне пришлось покрепче уцепиться за пень. Именно в этот момент я почувствовал, что дядя пытается освободить мою ногу, но она крепко сидела в развилке корня и к тому же здорово болела. Впрочем, в данный момент меня больше беспокоило, как бы не сорваться. Снова оказаться под водой мне не улыбалось, и я держался за скользкое дерево буквально из последних сил. Только потом я сообразил, что можно встать враспор, в распор, упёршись пень рукой и спиной. Так я и сделал, и мне сразу стало полегче. Я даже рискнул сделать ещё один вдох, а потом опустил голову на левую руку, так что фосфоресцирующий циферблат моих новеньких часов оказался прямо перед моими глазами. Часы шли, И я непроизвольно следил взглядом, как бежит по кругу острая секундная стрелка. Тем временем дядя не прекращал попыток высвободить мою ногу. Сначала он попытался растащить или сломать корни и ветки, в которых застряла моя нога. Минуты через полторы мои руки начали дрожать от напряжения, а нога онемела. Но дядя всё ещё возился где-то подо мной. Через 2 1/2 минуты, совершенно машинально и отметив время по часам, я понял, что понемногу сползаю в воду. На 3-й минуте водопад снова начал поливать меня сверху, но я провалился уже слишком глубоко и не мог уклониться. Воздуха не хватало. Я задыхался, И в конце концов просто отпустил руки, перестав цепляться за скользкое гнилое дерево. На какое-то время я, наверное, потерял сознание, потому что дальше я ничего не помню. Когда я пришёл в себя, то понял, что лежу на берегу на траве, а рядом сидит дядя. Он чихал, кашлял и плевался, совсем как его старенький подвесной мотор. А его лицо и губы были какого-то странного синюшного оттенка. Глаза дяди налились кровью, дыхание было тяжёлым и частым, но он улыбался. Опустив взгляд, я взглянул на свою ногу, но она была на месте. Мне удалось даже пошевелить пальцами, убедившись, что у меня ничего не сломано, я снова вытянулся на траве и заплакал. Сквозь слёзы я почувствовал, что дядя обнял меня за плечи и прижал к себе. Сердце у него стучало как сумасшедшее, к тому же он никак не мог отдышаться. Дядя, я потянул его за мокрый рукав и заплакал ещё сильнее. Дядя Уилли, ты же мог, мог умереть. Он попытался усмехнуться, но только выплюнул очередную порцию мутной воды. Не мог, проговорил он наконец. Один раз я уже был мёртв, а дважды не умирают. Но, но ты оставался под водой больше 3 минут, правда? Я показал ему на циферблат часов и кивнул. Что ж. Руколом рубахи он вытер выступившую в уголках губ пену. Рубашка у него была изодрана буквально в клочья. Очевидно, он цеплялся ею за подводные корни и сучки. Для меня это определённо рекорд. За время моих скитаний по приёмным семьям и интернатам я ни разу сталкивался с мужчинами, которые должны были стать моими воспитателями и опекунами. Они были очень разными эти люди. Но у них была одна общая черта: Все они много обещали и нарушали слово еще до того, как я успевал поверить в обещанное. В конце концов, я научился обращать на них и на их слова не больше внимания, чем на прилипший к подошве комочек жевательной резинки. До сегодняшнего дня. Но почему? Дядя снова прижал меня к себе, так что его лицо оказалось необычным. в нескольких дюймах от моего. Потом отвёл в сторону упавшие мне на глаза волосы и вытер мои слёзы согнутым грязным пальцем. Я видел, он изо всех сил старается улыбаться, но его дыхание всё ещё было затруднённым и хриплым. В конце концов дядя снова откашлялся и сплюнул. В его глазах промелькнуло какое-то странное выражение, И в мгновение я увидел перед собой сломленного и несчастного человека, которому очень одиноко жить в этом мире, совсем как мне. Наконец он сказал: "Потому что у меня нет никого дороже тебя, Чейз". И вот тогда в объятиях этого странного человека, который неловко, но крепко прижимал меня к своей груди, Я впервые позволил себе надеяться, что мой настоящий отец никогда не объявится.